Глава восемнадцатая. Рикардо очнулся в незнакомой комнате. Перед глазами плавали весьма жизнерадостные разноцветные круги, дико трещала голова. Он попытался сесть на кровати, и ему это удалось, правда, с немалым трудом. В ответ на его действие немедленно открылась дверь, и в комнату вошел человек. «Как вы себя чувствуете?» Вместо приветствия спросил он Рика. «Мы нашли вас в автомобиле без сознания. Пришлось срочно везти вас к нам в лагерь. К счастью, вы уже идете на поправку. Ничего серьезного». Рик дико покривился от страшной боли в левом боку. Круги в глазах превратились в яркие вспышки. Пришлось даже прикрыть глаза. Незнакомец покивал головой. «Все в порядке, так и должно быть. У вас сломаны два ребра и еще в одном трещина», — пояснил он да еще сотрясение мозга, ну и всего остального понемногу. Я попал под машину по своей вине. Дальше ничего не помню. Наверное, меня как раз подобрали эти добрые люди. А почему я был в машине один?» Удивленно спросил он. Незнакомец сделал вид, что поверил объяснению Рикарда. Покивал опять головой. «Добрых людей э, перестреляли другие добрые люди» и вы остались в обзорванной машине без всякого присмотра. Поэтому мистер Гомес любезно забрал вас к себе». «Мистер Гомес?» — встрепенулся Рик. «А кто это?» «Мой босс», — кратко пояснил незнакомец. «Я его врач Эмилио Пинеда. К вашим услугам». «Э-э, Рикардо Нуньес. Занимаюсь транспортными перевозками. Э -э, спасибо за помощь». Попробовал он улыбнуться разбитыми губами. «Благодарить вам стоит моего шефа, я просто выполняю его поручение». Безразличным тоном произнес доктор, наклеивая Рику на предплечье обезболивающее. «Как только вам станет лучше, вы сможете встретиться с мистером Гомесом. А пока отдыхайте, здесь вам ничего не грозит. Отек на лице будет спадать быстро. Часа через два сможете перекусить что-нибудь легкое. К вам зайдет наш человек. А вечером я к вам загляну». С этими словами Эмилио покинул комнату. Рик огляделся по сторонам. Вполне приличное помещение, бывало и хуже. Пошевелил руками, ногами, терпеть можно. но, Видимо, начинало действовать лекарство. Он попробовал подняться и сделать по комнате несколько шагов, зашел в ванную, увидев свое отражение в зеркале, недовольно поморщился и тут же опять скривился от боли. «Надо быть осторожнее», — напомнил он себе. Губы раздулись, заплыл глаз, синяк на скуле. Полный джентльменский набор, — подумал Рик. Ну и что же, он жив и более или менее здоров, а это главное. Пока вроде все под контролем, выберется как-нибудь. Пожалуй, стоит самому побеспокоиться о своем будущем и поторопить события, — решительно подумал Рик. Сначала, правда, стоит перекусить, а дальше решим по обстоятельствам. Обещанное облегчение наступило. Боль практически отступила от Рика. Он прилег на кровать неловко, как перевернутый жук, повернулся на здоровый бок и немедленно заснул сном выздоравливающего человека. «Мистер Нойл, у вас встреча с Гомесом по плану», — напомнил Заку помощник. Закаре увлеченно наблюдал за тем, как принтер создает круассан. Он вообще обожал смотреть на любую работу принтера, как будто это занятие не было повседневным рутинным явлением, а представляло собой нечто магическое и непонятное. Наверное, с таким же любопытством посмотрели бы на этот процесс его далекие предки. Зак был созерцателем от природы, но созерцателем конструктивным, Помимо медитации, он много чего делал, причем с завидной энергией и успехом. «Эх, вечно ты нарушаешь мои медитации!» — поворчал Нойл. Макс растерянно пожал плечами в ответ. «Но дело есть дело. Съешь круассан сам». Зак резко поднялся и перешел к своему столу, включая панель. «Гомос, дружище, рад вас видеть. Надеюсь, вы мне принесли добрые вести». «Приветствую вас, мистер Нойл. Все по плану. Тренировки идут полным ходом». «Прекрасно, рад слышать. Нужна ваша помощь, Нойл. Группа просит новое оборудование, и есть еще кое-что интересное. По оборудованию это к Максу. Он достанет из-под земли что угодно. А это не так просто, Закари», — перебил его Эусебио. «Они просят лазерную антенну». «О как!» — осекся Зак. «Серьезные ребята. Надеюсь, они в курсе, что это военный заказ, и достать ее чертовски сложно». «Поздравляю, Нойл, вы собрали неплохую команду, головы у них варят. Они точно знают, чего просят и чего это стоит. Вообще, — понизил он голос до шепота, — мне ваш инженер уже надоел. Это какой-то фонтан потребностей, ему постоянно что-то надо», — пожаловался Гомес. «Видимо, срабатывает механизм компенсации, он долгое время был ограничен в средствах, а теперь отрывается, изрек свою идею Закари. В ответ Гомес только фыркнул. «Вам хорошо быть философом, а я-то должен все это доставать». «Не забывайте, дружище Гомес, что я должен все это оплачивать». э резонно», — примирительным тоном произнес собеседник. «Ладно, насчет антенны мы подумаем, но стесняюсь спросить, а зачем она им?» Пересказ новостей занял у Гомеса несколько минут. По окончании объяснения Закари впал в глубокую задумчивость. Наконец он встрепенулся. «На ваше мнение, Эусебио?» «План, конечно, дикий, и в нем есть пустующие звенья. Но если получится, это будет победа». «Согласен, в этом деле есть пробелы. Откуда инженер знает о спутнике? Мне кажется, он что-то недоговаривает». «Похоже на то. Возможно, именно из-за этого он и скрывался. Тогда вам надо знать об этой истории все, чтобы не подставить команду и себя. Думаю...» На откровенность он пойдет только с вами, Нойл. Вам надо с ним поговорить. Я вынужден немного задержаться тут. Наметилось одно интересное дело, связанное с нашим проектом. Поэтому разговор придется вести отсюда. Нойл, мне не нравится активность вокруг лагеря. Внезапно сообщил Гомес. Закари нахмурился. У Гомеса было чутье на опасность, и он привык доверять интуиции своего партнера. Что случилось? Да в том-то и дело, что ничего. Просто довольно часто стали поблизости останавливаться всякие люди. То георазведка из бюро терраформинга, то дорожный комитет вел съемки, то какие-то журналисты бродили. «А первых двух не переживайте. Макс мне сообщил, об этом там все в порядке. А журналистов гоните в шею. Нечего им там ошиваться. От них одни неприятности только. Да и не факт, что это журналисты. Вот и я о том же». «Ладно, подготовка подходит к концу, скоро я их всех заберу. Обеспечьте мне разговор с Тихомировым, ладно?» «Сделаю, Ноэлл. Желаю вам успеха и держите со мной связь!» В темноте Рик видел прекрасно, но у него кружилась голова и приходилось двигаться очень медленно. Боль его больше не беспокоила, Современные лекарства делали свое дело. Ему повезло незаметно миновать уже два поста. Пришлось довольно долго повозиться с видеонаблюдением, отключить систему сигнализации и немного поблуждать в поисках ближайшего выхода. Двоих парней также пришлось отключить. Слава богу, все обошлось без кровопролития и довольно тихо. Рик завернул за угол, остановился и прислушался. Тихо. Судя по всему, выход близко — У этих парней должен быть транспорт, надо пробраться в гараж и попытаться вырваться. О том, чтобы идти пешком, речи быть не может. Оружие у него уже есть. Он любовно похлопал себя по карманам. Как же приятно чувствовать себя в безопасности. Ну, скажем, в относительной безопасности. В принципе, Рик был почти уверен, что ему удастся выбраться отсюда живым и невредимым. Уж чего-чего, а этого умения ему было не занимать. Скорее всего, за дверью выход. Небольшой холл служит тамбуром между жилыми помещениями и улицей. Осталось только тихо открыть дверь и... Внезапно зажегся свет, и планы Рика на спасение рухнули в одно мгновение. «Не делайте резких движений, дружище!» — раздался голос из угла холла. Рик бросил взгляд в угол... Там удобно расположились два джентльмена, у каждого из которых в руке было по пистолету. В таких обстоятельствах сопротивляться было глупо. Рик извиняюще поднял руки на уровень лица и покачал головой. — Я хотел пойти подышать свежим воздухом, — ляпнул Рик первое, что пришло в голову. — И прихватили с собой два пистолета для безопасности. Покивал головой один из сидящих. Я взял на время. Виноватым голосом, насколько возможно, промямлил Рик. «Конечно-конечно», — произнес левый джентльмен, — «ночью в саванне полно опасностей». «Присядете, друг мой?» — кивнул на еще одно кресло, напротив них джентльмен справа. «В таких обстоятельствах самое лучшее — это тянуть время», — знал Рик. Имея богатый опыт передряг, он знал одно. «Главное — это не паниковать и трезво оценивать ситуацию» пока перевес был на стороне левого и правого, как их мысленно крестил Рикардо. Он осторожно подвинулся в сторону указанного ему места, не опуская рук. Еще не хватало, чтобы его подстрелили при попытке сесть. Медленно, не делая резких движений, он опустился в мягкое кресло, которое немедленно взяло его в плен своим удобством. Итак, после некоторого молчания произнес левый — «Нам повезло спасти одного из самых неуловимых мошенников Южной Америки». Рик скромно потупил взгляд и сделал вид, что ничего не понимает. «Иногда разыгрывать идиота выгодно. Это позволяет тянуть время, которое необходимо для обдумывания главного хода, который спасет ему жизнь». «Разве?» — удивленно произнес он. «По-моему, вы мне льстите, господа. Ведь вы, Рикардо Матиас», — с напором произнес правый. — Черт, это очень конкретный вопрос, на который сложно отвечать расплывчато. Но Рик и тут постарался потянуть время. — Откуда у двух таких замечательных джентльменов без имени может быть такая ничем не обоснованная уверенность? — невинным тоном начал он. — Хотя нет. Одного из вас я, пожалуй, знаю. Он выдержал короткую паузу. — Извиняюсь, ведь вы, сеньор Густаво, — обратился Матяс к правому. По мнению Рика, правый выглядел более по-бразильски, чем левый. По идее, сеньор Густаво должен быть более темноволос, более темнокож и сильнее прилизан, чем другой. Рик вообще неплохо разбирался в бразильцах и не любил их, и бразильцы отвечали ему горячей взаимностью. В свои сорок лет он успел достаточно повидать и, в частности, получил богатейший опыт общения с представителями этой страны. Полицейские, коррумпированные чиновники, бандиты, наркобароны и забитые крестьяне. Он хорошо изучил этот народ, что неоднократно помогало ему в жизни. Насчет правого Рик не очень волновался. Если это тот самый Рон Густаво, у которого он спер три дня назад оружие, то эту проблему он как-нибудь решит. Гораздо больше поводов для волнения создавал Левый. Этот мужчина в кресле выглядел лет на сорок, Но с успехом ему могло быть как тридцать, так и пятьдесят. Короткая стрижка, настолько короткая, что нельзя с точностью определить цвет волос. Похоже, что шатен. Очень светлые и пронзительные глаза, как льдинки. Такие же прозрачные и холодные. Плотное телосложение, но без следов полноты. Мужчина держится уверенно, не намека на напряжение. Но больше всего Рику не понравилось выражение лица. Спокойная, изучающая, уверенная и немного скучающая. Рик был готов поспорить, что именно левый был инициатором засады. Откуда незнакомец мог знать, что он попытается ускользнуть сегодня ночью? В любом случае перед Риком сидел сильный противник, и это придавало ситуации особую пикантность, которая так его заводила. «Поздравляю, сеньор Матиас, вы очень проницательны». «Не хотите угадать мое имя?» — произнес левый. «Я не гадал, сэр», — отрезал Рик. «Но кое-что могу о вас сказать», — добавил он. «Интересно», — поощрил его собеседник. «Вы не местный, хотя загар есть, но это скорее загар с центрального континента». Рик увидел, как мужчины переглянулись. Он продолжил. «Судя по пистолету в вашей руке, вы знаете толк в оружии и умеете с ним обращаться, но вы не из полиции». «Для этого ваши методы слишком тонки. Скорее всего, вы давний знакомый сеньора Густава, А поскольку сеньор Густава дилер, осмелюсь предположить, что вы его поставщик или партнер с Центрального континента. Скорее всего, вы отошли от дел года четыре назад. Иначе бы я вас что-нибудь слышал. Сейчас вы наверняка перебросили свои интересы в Антарктиду, помоечную Европу или регион плодородного полумесяца. Там безопаснее... А денег столько же. Рик выдал информацию и сделал безучастное лицо. Пусть переваривают, что услышали. На самом деле его очень интересовал вопрос, кто же такой этот левый. Но внешне он притворился, что ему это совершенно безразлично. Интересно, повторился левый. Ваши наблюдения выдают вас человека с наблюдательным и цепким умом. При вашем опыте и связях вы становитесь лакомым кусочком для любого дилера, оружия или наркооператора в этом районе. Соглашусь, у меня нет проблем с заказами. Я гарантирую качество, и поэтому мои заказчики с удовольствием меня нанимают. Сеньор Рикардо, недалеко как два дня назад вы увели у меня целый транспорт с оружием, возмущенно воскликнул Густава. «Мне пришлось разбираться с покупателем и компенсировать ему потерю сделки», — продолжал вопить Рон. Когда он узнал, кого им Закари повезло спасти от смерти, возмущению Густава не было предела. Выяснилось, что дело, из-за которого Рон опоздал навстречу Закари, было напрямую связано как раз с Риком Матиасом. Он занимался тем, что весьма успешно щипал местных нелегальных торговцев и перепродавал их товар. За его осторожность и скрытность Рикардо получил кличку от местных бизнесменов Соло. Он всегда работал один, не имел партнеров, друзей и дилерской сети. Иногда он брался за выполнение заказов от конкурирующих банд и баронов, сбрасывал товар и бесследно исчезал, пока не появлялось новое дельце достойное его внимания. Сеньор Соло, весьма и весьма впечатлен нашим знакомством, наклонил голову левой. «Думаю, что спорный вопрос с моим другом, мистером Густаво, вы сможете решить мирным путем». Рик покосился на Гомеса. Выглядит ли тот очень рассерженным? Сеньор Гомес кипел от негодования. «Черт, значит, придется возвращать оружие», — подумал про себя Рик. Вслух же произнес. «Уверен, что мы сможем решить этот вопрос мирным путем. Я надеюсь, что после урегулирования претензий я могу быть свободен?» — напрямую спросил мужчина Рикардо. «Безусловно, мистер Соло!» — утвердительно кивнул головой левой. «Только не обессудьте, пока вы проблему не устранили, а вы будете под нашим присмотром. Приятно иметь дело с такими замечательными джентльменами», — резюмировал Рикардо. «Время позднее, позвольте откланяться, а то у меня от по темноте немного кружится голова». «Спокойной ночи, сеньор Рикардо. Приятных снов. И оставьте нам оружие, вам оно ни к чему». Рик положил пистолеты на стол, повернулся и медленно побрел в обратном направлении. В конце концов, сейчас самое лучшее для него — это сон.